«Цвет волос. Лу. Белое вино и мед, затем смесь корней чистотела с оливковой мареной, маслом семян тмина, опилками и щепоткой шафрана». Мадам Лабель бережно разложила пузырьки на камне, из которого мы сделали своего рода стол. «Если оставить все это настаиваться в течение целого солнечного цикла, смесь окрасит твои локоны в золотистый цвет». Я ошалела уставилась на множество склянок. «У нас нет столько времени». Мадам Лабель посмотрела мне в глаза. «Разумеется, но, возможно, получится ускорить процесс с помощью определенных ингредиентов». Мы разом оглянулись на Рида, который в одиночестве сидел в противоположном углу лагеря, точил балисарду и не желал ни с кем разговаривать. «Нет». Я потрясла головой, отодвигая пузырьки подальше. Вся суть этой безнадежной затеи заключалась именно в том, чтобы замаскировать меня без помощи колдовства. После всего, что произошло с Ридом у ручья, не стоило понапрасну дразнить гусей. Неужели не нашлось париков? Мадам Лабель фыркнула и снова потянулась к сумке. «Представь себе, Луиза, как это неудивительно, в крохотной крестьянской деревушке Сен-Луар одежных лавок нет». Она шлепнула на камень еще одну склянку. Внутри нее что-то шевелилось. Быть может, ты предпочтешь баночку маринованных пиявок? Я слышала, если оставить их в волосах подольше в солнечный денек, насыщенный черный цвет обеспечен. Пиявки! Мы с Коко в ужасе переглянулись. Мерзость, заявила она. Вот уж точно. Тогда, вероятно, подойдет вот это. Мадам Лабель выудила из сумки еще два пузырька и бросила по одному Коко и мне. Или, скорее, в Коко и в меня. Я успела поймать свой прежде, чем он сломал бы мне нос. Паста из оксида свинца и гашёной извести сделает твои волосы черными как ночь. Только будь осторожна, продавец сообщил мне, что побочные эффекты бывают довольно неприятными. Неприятней ее ухмылочки они определенно быть не могли. Бог, который копался в сумке Коко, застыл. Что за побочные эффекты? В основном смерть. «Совершенно ничего страшного». Мадам Лабель пожала плечами, так и источая сарказм. Я его не оценила. «Это, безусловно, гораздо безопаснее, нежели колдовство». Сощурившись, я присела, чтобы самой обыскать ее сумку. «Это просто мера предосторожности, ясно вам? Я пытаюсь проявить участие Криду. Он с колдовством сейчас не слишком в ладах». «А когда-то разве был в ладах?» — пробурчал Лансель. «Тоже верно». Можно ли винить его за это? Я наугад стала доставать пузырьки, изучать этикетки и отбрасывать их в сторону. Мадам Лабель, видимо, всю аптеку в деревне скупила. Он всего дважды использовал колдовство, и в обоих случаях погибли люди. Ему просто нужно время, чтобы примириться с этим. И с самим собой. В конце концов, у него получится. Точно ли получится? Коко с сомнением изогнула бровь и снова смерила Рида долгим взглядом. Ведь мотогот неспроста к нам явился. Упомянутый мотогот в этот самый миг лежал на нижних ветвях Ели и смотрел на нас с желтыми глазами. Мадам Лабель вырвала у меня свою сумку и одним движением сердито сгребла все пузырьки обратно. Мы не знаем наверняка, что мотогот здесь именно из Арида. Мой сын явно не единственная беспокойная душа в этом лагере. Она посмотрела на меня и сунула мне ленту была толще прежней, которую я когда-то носила, но все же черный атлас вряд ли скроет мой новый шрам. Уже дважды твоя мать пыталась тебя убить. Откуда нам знать, быть может, Апсалон здесь как раз из-за тебя? Из-за меня?» — фыркнула я, приподнимая волосы и позволяя Коко завязать ленту у меня на горле. «Чушь! Со мной все хорошо». «Ты с ума сошла, если вздумала, что лента и краска для волос спрячут тебя от Морганы?» «Не от Морганы! Она ведь и так уже может быть здесь и наблюдать за нами!» Я на всякий случай подняла над головой средний палец. «Но вот от всех, кто увидит эти чертовы объявления о розыске, краска и лента могут меня укрыть. А может, и от шоссеров тоже!» Завязав бант, Коко коснулась моего локтя, и я отпустила волосы. Тяжелой густой волной они упали мне на плечи. «Да уж, на этих объявлениях прямо вылетает ты», сказала Куко насмешливо. «А уж с какой точностью художник изобразил твой шрам!» Я невольно фыркнула и обернулась к ней. На отросток какой-то получилось похоже. Весьма большой. И весьма фаллический. Мы расхихикались, а мадам Лабель рассердилась еще больше. Бормоча что-то про детей, она направилась к Риду. «Ну и до свидания». Мы с Коко только пуще захохотали. Ансель пытался посмеяться с нами, но улыбка у него вышла довольно натянутая. Мои подозрения подтвердились, когда он спросил. «Как думаете, в лагере Левуазен нас никто не тронет?» Коко ответила мгновенно. «Никто? А остальным разве ничего не будет угрожать?» Посерьезнее в Коко посмотрела на обо, который украдкой снова стал копать в ее сумке. Она шлепнула его по руке, но промолчала. «Не нравится мне это», — продолжал Ансель, переминаясь с ноги на ногу и заметно волнуясь все больше. «Если магия мадам Лабель не смогла спрятать нас здесь, их на дороге она тоже не спрячет». Он с мольбой в глазах повернулся ко мне. «Ты сказала, что Моргана грозилась вырезать Риду сердце. Когда мы разделимся, она может его похитить и заманить тебя обратно в шато». Рид час назад сказал ровно то же самое. Точнее, даже рявкнул. Оказалось, идея заполучить союзников для битвы с Морганой на похоронах архиепископа пришлась ему по вкусу гораздо меньше, когда выяснилось, что нам придется разделиться. Но чтобы эта безумная затея сработала, ведьмы крови были нам нужны, а Левуазен четко дала понять, что в ее лагере Риду не место. Ведьмы крови не могли похвалиться большим числом, но репутация их была весьма устрашающей. Настолько что Маргана каждый год отказывала им в прошении вернуться в шато. Я надеялась, что это заставит их хотя бы задуматься над тем, чтобы восстать против нее. По крайней мере, Левуазен готова была нас выслушать. Апсалон почти мгновенно вернулся с ее согласием. Если мы придем без Рида, в лагерь она нас пустит. Что ж, и на том спасибо. В полночь мы с Коко и Анселем должны были встретиться с ней у Сен-Луара и отправиться в лагерь крови. Я знала, что рядом с Леву Азен мы более-менее будем в безопасности, но вот остальные... Я не знаю. Я беспомощно пожала плечами, и Коко поджала губы. Остается только надеяться, что колдовства Элен окажется достаточно. Кровь Коко тоже будет у них при себе. А если станет совсем худо? У Риды есть Балиссарда. Он сможет себя защитить. Этого мало, пробормотала Коко. Я знаю. Но больше сказать было нечего. Если Рид, Мадам Лабель и Бо сумеют пережить встречу с шассерами, белыми дамами, головорезами и бандитами сля ривьер де дан единственной дороги через лес, названной так в честь зубов мертвецов, которых на ней скопилось немало, на земле оборотней опасность возрастет десятикратно. Сложно было сказать, кого Лугару ненавидели больше ⁇ охотников, ведьм или принцев. И все же Рид знал эти земли лучше любого из нас. И также лучше всех нас он знал Блеза. Я могла лишь надеяться, что дипломатические навыки Бо и мадам Лабель помогут в деле. Судя по тому, что я слышала о Блезе, а слышала я о нем не так уж много, правил он справедливо. Может быть, он всех нас еще удивит. Так или иначе, у нас не хватало времени, чтобы посетить оба лагеря вместе. Вечером мы собрались отправиться на разведку в местную пивнушку, чтобы выяснить точную дату похорон архиепископа. Если повезет, мы успеем встретиться в цезарине раньше и вместе обратиться к королю Агюсту. Мадам Лабель настаивала, что его можно убедить сотрудничать с нами. Что ж, доберемся до его замка, узнаем. Как и Анселю, эта затея мне не нравилась. Вся от начала до конца. Слишком мало времени. Слишком много дел и недостающих кусочков мозаики. Остальное мы сложим вместе вечером, а пока... Ага, торжествуя, Бо вытащил из сумки Коко два пузырька. У нее с собой было много разномастных ингредиентов для кровной магии. Некоторые узнаваемые, вроде пряностей и трав, а некоторые нет. Например, серый порошок и прозрачная жидкость, которые держал в руках Бо. Древесная зала и уксус, объяснил он. Когда мы непонимающе уставились на Бо, он нетерпеливо вздохнул. Для твоих волос? Ты ведь все еще хочешь покрасить их по старинке, да? А, а! Мои руки сами по себе взметнулись вверх, прикрывая волосы, будто пытаясь защитить их от Бо. Да, да, конечно. Коко ободряюще стиснуло мое плечо, сверля Бо яростным взглядом. А ты точно знаешь, что делаешь? Я многим своим пассиям помогал красить волосы, Казетта. Собственно говоря, как раз до тебя у меня была пышная блондинка по имени Эвона. Он наклонился ближе и подмигнул нам. Не от природы блондинка, конечно, но другие ее природные дарования с лихвой восполняли этот изъян. Когда Кокос ощурилась и до боли крепко впилась пальцами мне в плечо, Бог ухмыльнулся. «В чем дело, Машат?» В переводе с французского «киска моя». «Неужто ты ревнуешь?» «Ах ты!» Морщась, я похлопала ее по руке. «Не волнуйся, когда мы закончим, я его для тебя расчленю». «Медленно!» «Кусочек за кусочком». Коко удовлетворенно кивнула и направилась к мадам Лабель, оставив меня с Анселем и Бо. Между нами повисло неловкое молчание, и я нарушила его, нервно махнув рукой. Ты и правда знаешь, что делаешь, да? Боб прошелся пальцами по моим волосам. Без коко он как будто бы сник и теперь смотрел на залу и уксус с опаской. Ни разу в жизни я не утверждал ни о чем подобного. У меня внутри все сжалось. Но ты сказал. Я сказал, что помогал своей пассии красить волосы. И то лишь чтобы позлить козетту на самом деле я наблюдал как пассия красит себе волосы, а сам в это время обнаженный кормил ее клубникой если испортишь мне волосы, я с тебя кожу сниму и вместо плаща ее буду носить он скинул бровь и оглядел этикетки пузырьков принято честное слово если в самое ближайшее время обнаженная пассия не начнет кормить клубникой меня я весь мир сожгу к чертям Налив и насыпав в ступку коко поровну золы и уксуса, Бо стал с надеждой толочь эту смесь, пока в итоге через несколько секунд не получилась зловещая серая каша. Ансель с тревогой смотрел на нее. «А как бы ты это сделала, если бы наколдовала себе другой цвет волос?» Бо разделил мои волосы на пряди, и у меня вспотели ладони. «Это много от чего зависит». Я поискала узор, и несколько золотых завитков потянулись мне навстречу. Коснувшись одного, я наблюдала, как он змеей обвивается вокруг моей руки. Мне нужно было бы изменить что-то в себе снаружи. Я могла бы для этого изменить что-нибудь внутри, или в зависимости от цвета могла бы извлечь оттенок, тон или насыщенность из нынешнего цвета моих волос и что-нибудь с ним сделать. Например, затемнить с его помощью глаза. Ансель покосился на Рида. «Не надо. Мне кажется, Риду нравятся твои глаза». Будто испугавшись, что обидел меня, он быстро добавил. «И мне тоже. Они красивые». Я усмехнулась, и тугой узел волнения у меня внутри немного ослаб. «Спасибо, Ансель». Бо посмотрел на меня, наклонившись через плечо. «Ты готова?» Кивнув, я закрыла глаза, и Бо взялся красить первую прядь. «А почему тебе так интересно?» — спросила я Анселя. «Просто так», — быстро ответил он. «Ансель!» Я приоткрыла один глаз и смерила его суровым взглядом. «Говори давай». Не глядя на меня, Ансель толкнул носком сосновую шишку. Прошло несколько секунд. Потом еще несколько. Я уже открыла рот, собираясь его поторопить, но тут он, наконец, сказал. «Я почти не помню свою мать». Мой рот со щелчком захлопнулся. Рука Бо застыла у меня в волосах. Они с отцом погибли в пожаре, когда мне было три года. Порой, мне кажется... Ансель быстро посмотрел на Бо, и тот поспешно продолжил намазывать серую пасту мне на волосы. Ансель с облегчением снова завозился с сосновой шишкой. Порой, мне кажется, что я помню ее смех или его улыбку. Знаю, это глупо. Он так самоуничижительно хохотнул, что мне стало тошно. Я даже не знаю их имен. Слишком уж боялся спросить об этом отца Фому. Он однажды сказал, что мама была благонравной и богобоязненной женщиной. Но как знать, вдруг она была ведьмой? Анселе засмеялся, тяжело сглотнул и, наконец, посмотрел мне в глаза. Совсем как... как мать Рида и как ты. При виде надежды в его глазах у меня сжалось сердце. Откуда-то я знала, на что он намекает. Знала, куда ведет наш разговор, и знала, что он хочет, что ему нужно от меня услышать. Как же жаль было разочаровывать его. Когда я промолчала, Ансель сник, но все равно упорно продолжал. «Если так, может быть, может, мне тоже подвластно колдовство? Это ведь возможно?» «Ансель...» Я взяла его за руку, размышляя над этим. Если он прожил с родителями, причем с отцом тоже, до трех лет, очень маловероятно, что его мать была белой дамой. Да, она могла жить не в шато, как и многие ведьмы, но даже они очень редко оставляли сыновей у себя. Их считали бременем, неспособным унаследовать колдовство матерей и внести вклад в родовое наследие. Я невольно посмотрела на Арида. Короткими злыми ударами он точил болисарду камнем. «Как же сильно мы ошибались!» «Это возможно», — повторил Ансель, вздернув нос в несвойственном ему упрямстве. «Ты говорила, ведьмы крови не бросают своих сыновей». «Ведьмы крови не живут в Цезарине. Они обитают в своих ковинах». «Коко? Нет». «Коко? Исключение?» «Может, и я тоже». «С чего вдруг все это, Ансель?» «Я хочу научиться сражаться, Лу. Хочу изучать колдовство». Ты могла бы научить меня и тому, и другому. Вряд ли я тот человек, который... Нас впереди ждет опасность, верно?» Он не стал ждать от меня подтверждения очевидного и продолжил. «Вы сколько жили на улице. Вы умеете выживать, вы обе сильны. Рид учился сражаться, у него есть навыки борьбы и былисарда У мадам Лабель есть колдовство, и даже Бо думался, как отвлечь ведьм на Мадронит». Бо фыркнул. «Вот спасибо!» Ансель не обратил на него внимания. Плечи его поникли. «А от меня в той схватке не было никакого толку. И в лагере крови тоже не будет. Я просто никчемный». Я нахмурилась. «Не говори о себе так». «Почему?» «Это правда». «Вовсе нет». Я сжала его ладони, подалась ближе. «Я понимаю, тебе кажется, что ты должен заслужить место среди нас». Но ты не должен. Это место уже у тебя есть. Если твоя мать была ведьмой, пусть, но даже если нет...» Он вырвал руку, и я вздохнула, мечтая отрезать себе язык. «Может, хоть тогда не придется так часто жалеть о сказанном. Ты вовсе не никчемный, Ансель. Никогда не думай о себе так. Мне уже до смерти надоело, что всем приходится меня защищать. Я хочу для разнообразия сам себя защитить или даже... Я нахмурилась сильнее, и Ансель вздохнул, спрятал лицо в ладонях и потер глаза. «Я просто хочу приносить пользу. Не хочу больше быть неуклюжим дурачком. Неужели я прошу о многом? Я просто не хочу быть обузой». «Никто не говорил, что ты неуклюжий дурачок». «Лу!» — он посмотрел на меня покрасневшими глазами. Посмотрел с мольбой. «Помоги мне, пожалуйста». Я уставилась на него. Мужчина в моей жизни пора бы уже перестать говорить мне это». За этим словом всегда следовала катастрофа. От самой мысли о том, чтобы изменить Ванс или хоть что-нибудь, сделать его жестче, научить сражаться и убивать, мне становилось тошно. Но если ему было неуютно в собственной шкуре, если я могла хоть как-то ему помочь, я могла бы научить его драться, защищать себя клинком». Никакого вреда и горького разочарования от этого не будет. Что до уроков колдовства можно просто откладывать их до бесконечности. И тогда он никогда не почувствует себя неполноценным в этом отношении. «Конечно, я тебе помогу», — сказала я наконец, — «если ты правда этого хочешь». На его лице расцвела такая светлая улыбка, что даже солнце меркло рядом с ней. «Правда хочу. Спасибо, Лу» будет весело проворчал бо я ткнула его локтем мечтая поскорее сменить тему ну как там получается он поднял липкую прядь и сморщил нос сложно сказать как я понимаю чем дольше держать тем насыщеннее будет цвет а как долго держала ивонна еще бы я знал Полчаса спустя, после того, как Бо закончил покрывать пастой каждую прядь, Ансель покинул нас и направился к Коко. Картинно вздохнув, Бо рухнул на землю напротив меня, совершенно не боясь перепачкать бархатные штаны, и посмотрел Анселю вслед. «А я ведь был совершенно не прочь презирать этого болвана». «Он не...» «Ну, конечно же, он сиротка, который совсем себя не ценит», — продолжал Бо. «Кто-то должен сжечь дотла эту чертову башню. Желательно вместе с шоссерами». Я ощутила где-то в области шеи странное тепло. Но не знаю. По крайней мере, шоссеры стали для него хоть какой-то семьей. Подарили ему дом. Я жила без того и другого, и могу с уверенностью сказать, что такой парнишка, как Ансель, без всего этого не протянул бы долго. «Меня обманывает слух, или ты в самом деле говоришь о шоссерах что-то хорошее?» «Разумеется, нет». Я осеклась, изумившись тому, что он прав, и неверяще замотала головой. «Старухин зуб меня побери. Пора прекращать водиться с Анселем. Он кошмарно на меня влияет». Бо фыркнул. «Старухин зуб?» «Ну, знаешь...» Я пожала плечами, чувствуя, как неприятное тепло расползается по коже головы. И становится с каждой секундой все жарче. Это про выпавшие клыки старухи. Бо недоуменно посмотрел на меня, и я объяснила: женщина обретает мудрость, когда теряет зубы. Борис хохотался, но вот мне уже было совсем не смешно. Мой череп пылал огнем. Я дернула себя запрять волос и сморщилась от острой боли. Так ведь не должно быть, да? Что-то явно не ладно бо принеси воды мой голос перерос в вздавленный крик когда прядь просто оторвалась и осталась в моих пальцах нет я в ужасе уставилась на нее нет нет нет рит мгновенно возник рядом со мной что такое что я с визгом швырнула липкую прядь в лицо бо кретин ты посмотри ты посмотри что ты натворил Испуганно вытрящив глаза, Босс стер склизкую кашицу с лица и попятился, когда я стала на него надвигаться. «Я же предупреждал, что не знаю, как это делается». Коко возникла между нами с фляжкой воды. Не говоря ни слова, она вылила воду мне на голову, смывая серую жижу. Я стала плеваться, яростно матерясь, и чуть не захлебнулась, когда Ансель шагнул вперед и тоже меня облил. «Не сметь!» Прорычала я, когда мадам Лабель подступила к нам, тоже с фляжкой наготове. Не то сожгу на месте. Она закатила глаза и щелкнула пальцами. На меня дыхнуло жаром, и вся вода на моем теле разом испарилась. Рит вздрогнул. К чему эти сцены? спросила она. Все с легкостью можно исправить. И тут мадам Лабель осеклась, когда я подняла прядь волос, которые теперь стали очень ломкими. Все мы молча уставились на них, осознавая худшее. Мои волосы были не светлыми, не рыжими, не черными, не медными. Они стали белыми. Прядь рассыпалась у меня в пальцах. Все можно исправить, повторила мадам Лабель, поднимая руку. Сделаем, как было. Не надо. Слезы жгли мне глаза, даже больнее, чем краска кожу. Никто больше даже гребаным пальцем моих волос не коснется. Если покрасить их еще какими-нибудь веществами, оставшиеся пряди, вероятно, просто вспыхнут огнем. А если использовать колдовство, все может кончиться еще хуже. Узор, который понадобится, чтобы избавить мои волосы от этого, будет не слишком приятным. И не из-за цвета, а из-за того, что этот цвет собой воплощал. Кого он собой воплощал? «Любому другому человеку такие лунно-белые волосы могли бы пойти, но мне...» Чувствуя, как дрожат губы, я обернулась к Риду и взяла с его плечевого ремня нож. Я хотела на него сорваться, хотела швырнуть поврежденные волосы ему в лицо. Но он был не виноват. На самом деле нет. Я сама доверила свои волосы не магии, а бо. Черт бы побрал эту сволочь. Я сама решила защитить Рида от колдовства. Как же глупо. Рид был ведьмаком, и от колдовства защитить его было невозможно, ни теперь, ни определенно когда-либо в будущем. Рид смотрел на меня с опаской, но не пошел следом, когда я направилась в другой угол ямы. Горячие бессмысленные слезы стыда навернулись мне на глаза. Я гневно их утерла. Голосок в глубине души твердил мне, что я реагирую слишком бурно, что это всего лишь волосы. Пошел он к черту, этот голосок. Взмах. Другой. Третий. Мои волосы сыпались на землю, как нити паучьего шелка. Бледные и чужие. Тонкие, как паутинка. Одна прядь упала мне на сапог, будто дразнясь, и, клянусь, в этот миг я услышала хохот матери. Пока мы дожидались заката, я все никак не могла успокоиться. Идти в Сен-Луар, пока не сядет солнце, мы не могли. Если в пивной не будет местных, тайком пробираться туда смысла нет. Не будет людей — не будет и сплетен. Не будет сплетен — не будет и сведений. А без сведений ничего о мире за пределами ямы мы не выясним. Я резко вскочила и направилась к канцелю. Он говорил, что хочет научиться драться, а у меня до сих пор оставался нож Рида. Я перебросила его из руки в руку. Нужно было хоть как-то отвлечься и забыть, наконец, о волосах. Остриженные концы теперь едва доставали мне до плеч. Остальное я бросила в огонь. Ансель сидел с остальными утлеющих углей. Когда я подошла, все разом замолчали, и нетрудно было догадаться, что они обсуждали. И кого? Ну, прекрасно. Рид, стоявший у ближайшего дерева, осторожно подошел ко мне. Выходит, он ждал меня. Не решался сделать первый шаг. Я выдавила улыбку. — Как ты себя чувствуешь? Рид поцеловал меня в макушку, помедлив при виде белых прядей. Похоже, после моей истерики он до поры до времени сменил гнев на милость. Тебе уже лучше? Чувство такое, будто затылок до сих пор истекает кровью. Но в остальном — да. Ты красавица. Врешь. Я серьезно. Что бы ты знал, я всех вас сегодня ночью планирую побрить. Губы Рида дрогнули, и он вдруг как будто смутился. А я в 14 лет волосы отрастил. Как у Александра, ну помнишь, из. Лави эффемер, договорила я, представив, как роскошные длинные локоны Риды развиваются на ветру. И невольно фыркнула. Ты что же, хочешь мне сказать, что когда-то был сердцеедом? Лави эффемер мимолетная жизнь. Любимая книга Рида, которую Лу читала в первой части. Он улыбнулся краем губ. А если был. Тогда очень жаль, что мы с тобой не встретились в отрочестве. Ты и так до сих пор отрок. Я помахала у него перед носом ножиком. А еще я до сих пор зла. Рит рассмеялся, и я спросила. А почему ты в итоге постригся? На площадке для тренировок длинным волосам не место. Он печально потер макушку. Жан-Люк однажды во время боя схватил меня за волосы и дернул почти до крови. Он дернул тебя за волосы? Я ахнула, а когда Рид мрачно кивнул, нахмурилась. Вот ведь мелкий сучонок. После этого я их отрезал и с тех пор не отращивал. Ты мне вот что скажи. Он подбочинился, сверкая глазами. Мне следует отобрать у тебя нож. Я подбросила нож в воздух, поймала за лезвие и снова подкинула вверх. Попробуй. Быстрее молнии, даже не отводя взгляда от меня, Рид поймал нож у меня над головой и поднял его повыше, так, что мне было уже не дотянуться. Затем с высокомерной ухмылочкой впился в меня взглядом. «Что-что ты там говорила?» Я сдержала порыв приятной дрожи. Судя по смеху Рида, от него это не ускользнуло. А затем резко развернулась и ударила его локтем в живот. Охнув, Рид согнулся пополам, ткнувшись грудью мне в спину. Я вырвала нож из его пальцев. А потом, вытянув шею, поцеловала его в подбородок. «Мило получилось». Рит обхватил меня руками, накрепко поймав в объятия. «Мило, значит», — повторил он зловеще. Мы все еще стояли вплотную, полусогнувшись, и наши тела идеально подходили друг к другу. «Мило». Без предупреждения Рит поднял меня в воздух, а я взвизгнула, размахивая ногами и задыхаясь от смеха. Рит выпустил меня только когда Бог громко вздохнул и поинтересовался у мадам Лабель, Нельзя ли выйти пораньше, чтобы пощадить его барабанные перепонки? Как думаете, на леда на ним пригодятся или обойдусь? Снова оказавшись на земле, я попыталась забыть обо, Продолжить игру, потыкать Рида в ребра, но его улыбка уже померкла. Мгновение миновало. Настанет день, когда мне больше не придется выманивать Рида улыбки, а ему делиться ими по крупицам. Но не сегодня. Оправив рубашку, я протянула нож Анцелю. Ну что, начнем? Он вытаращил глаза. Что? Сейчас? А почему нет? Я пожала плечами, доставая из ножен ремня Рида еще один нож. Сам Рид будто окаменел. У нас есть пара часов до заката. Ты ведь все еще хочешь научиться драться, да? Анцель так поспешно вскочил, что чуть не споткнулся. Хочу, но... Его карие глаза метнулись к Коко и Бо, затем Криду. Мадам Лабель помедлила, раздавая им карты. Вместо крон они играли на камни и палки. Щеки Анселя порозовели. «Давай лучше не здесь». Бо не поднял взгляды от карт, более того, он так напряженно в них уставился, что это выглядело уже странно. «Не льсти себе, нам дела нет до твоих занятий». Последовав примеру Бо, Коко ободряюще улыбнулась Анцелю и вернулась к игре. Даже Рид понял намек, слегка сжал мою ладонь и присоединился к ним, не говоря ни слова. Никто больше не смотрел на нас. Час спустя, однако, все уже наблюдали за нами тайком, не в силах удержаться. «Стой, стой! Ты слишком много вертишься и слишком полагаешься на туловище. Ты ведь не Рид!» Я поднырнула под вытянутую руку Анселя и разоружила его прежде, чем он успел бы себе что-нибудь отрезать. «Твои ноги годятся не только для уворотов. Используй их. Вкладывайся всем телом в каждый удар». Плечи Анселя печально поникли. Я подняла ему подбородок острием его же клинка. «Давай-ка без этого, мон монпетишу». В переводе с французского «малыш». «Еще раз». Мы занимались до самого вечера, сражались снова и снова. Особых успехов Ансель не достиг, но духу прекратить урок у меня не хватало. Когда солнце зашло за вершины сосен, Анцелю наконец, удалось решительным рывком выбить у меня клинок. Но в результате он сам ухитрился порезаться. Кровь Анцеля брызнула на снег. «Это было... Ты справился?» «Кошмарно!» — горько договорил Анцель, бросив нож на землю, чтобы осмотреть рану все еще краснее и лишь отчасти от натуги он быстро оглянулся на остальных они поспешили сделать вид что очень заняты и стали собирать самодельные тарелки после ужина по просьбе Анселя мы с ним ужин пропустили так что в животе у меня раздраженно урчало я справился просто кошмарно вздохнув я сунула нож в сапог дай мне осмотреть рану он хмуро одернул рукав все в порядке «Ансель!» «Сказал же! В порядке!» Услышав такой непривычный резкий для него тон, я замерла. «Ты больше не хочешь упражняться?» Лицо Анселя смягчилось, и он понурил голову. «Прости, зря я тебя нагрубил. Просто мне хотелось, чтобы вышло иначе», тихо признался он и посмотрел на свои ладони. Я быстро схватила его за руку. «Это была только первая твоя попытка. Ты еще научишься. Не первое. Ансель неохотно посмотрел мне в глаза. Как же меня сердила эта его неохота, этот стыд, который я видела в его лице. Я уже упражнялся с шоссерами, и они совсем не стеснялись мне говорить, насколько плохо у меня получается. Мной овладел гнев. Жаркий и всепоглощающий. Пусть даже шоссеры многое дали Анселю, забрали они больше. «Да нахер они пошли, эти шоссеры?» «Ничего страшного, Лу». Ансель вырвал руку, чтобы взять упавший нож, но, почти наклонившись, поднял взгляд и улыбнулся мне. Его улыбка, хоть и усталая, была полна надежды, беззастенчивой и несомненной. Я уставилась на Анселя на миг, лишившись дара речи. Частенько он бывал наивен, временами капризен, как ребенок, но все равно оставался таким чистым и искренним. Порой мне даже сложно было поверить, что он в самом деле есть на этом свете. Ничто стоящее легко не дается, верно ведь? Ничто стоящее легко не дается. Верно. Чувствуя ком в горле, я посмотрела на Рида, который стоял в другом углу лагеря спиной ко мне. Будто ощутив мой взгляд, он застыл и оглянулся через плечо. Я быстро отвела глаза, взяла Анселя под руку и крепко стиснула его локоть, не обращая внимания на холодный страх, который кулаком сжался в груди. Пойдем, Ансель!» — день выдался прискверный. «Давай хоть выпьем напоследок!»